Когда они ушли, цивильный брел покорно, словно только этого и ждал всю свою цивильную жизнь, Иван продолжил бритье. Настроение постепенно улучшалось. — Споем, товарищ боевой, — негромко запел он. Песня из фильма «Два бойца» о славе Ленинграда. Примерился в зеркальце, как бы взяться за левую половину лица. И тут до него дошло. «Вот черт!» Иван бросил бритву в кастрюлю и побежал. На ходу всунул кастрюлю салохи в руки, тот обалдело проводил командира взглядом. Наполовину выбритая рожи Ивана заставляла встречных шарахаться с дороги. Он спрыгнул на рельсы, поскользнулся, черт, выровнялся и увеличил темп. Стук сапог в тоннель звучал сухо и тревожно. Только бы успеть. «Отставить!» Он ворвался в помещение дренажной подстанции, остановился. Кузнецов растерянно моргнул, опустил автомат. — Он что, действительно собирался стрелять? — Миша! — Иван вздохнул. Уперся ладонями в колени, чтобы восстановить дыхание. Мышцы противно ныли. «Ну, — Но Ты даешь! — Иван выпрямился. Я ж пошутил. Я-то думал, ты его выведешь за пределы станции и отпустишь. Кузнецов растерянно посмотрел на автомат у себя в руках, потом на Ивана. «А», — сказал он, — «я... я думал... Ой, блин, я же чуть его...» «Ничего», — сказал Иван, — «это я виноват, извини. Давай, Миша, топай на станцию, приду поговорим». А мы тут с товарищем разберемся. — Вы? Как вы смеете? Цивильный, наконец, обрел голос. Забавно, что когда его без разговоров ставят к стенке, он всем доволен. А как спасают, так сразу претензии. — Как тебя зовут? — спросил Иван, когда Кузнецов вышел. Цивильный поперхнулся, потом сказал. — Борис Евгеньич, Боря. «Знаю я одного Борю», — подумал Иван. «А что, они даже чем-то похожи?» Иван протянул ладонь. Цивильный посмотрел на нее с опаской, потом Ивану в глаза и сглотнул. Неуверенно сунул руку. Иван крепко сжал, встряхнул. Пальцы у Цивильного были вялые, но цепкие, словно с пружинками внутри. Иван поднял брови, хмыкнул. — Ну, будем знакомы, Боря. Извини за дурацкие шутки. А выпить хочешь? В лечебных, как сказать, целях. Э, — э, Вся мировая вообще... <сох> — <secondshei> Цивильный остановился. Почесал нос. — Не откажусь. Черви дождевые, гигантских размеров вымахали. До двух метров и больше. И даже с зубами некоторые. Грызут землю, бетон, щебень. Дерево им вообще на разминку челюстей. И только чугунные тюбинги им пока не под силу, слава богу. А из червей всего опаснее тахометры, которые на звук шагов реагируют. Только идешь чуть быстрее. Поторопился, зачистил — и все, прощай. Догонят и ноги оторвут начисто. Поэтому там, где они есть... На уделке, например. Все ходят медленно-медленно. Как в воде плывут. Фигня все это, сказал другой голос. Какие, к черту, два метра? Метр полтора от силы. Толщиной с палец примерно. Слегка бледноват, но с виду вполне обычный, как до катастрофы были. Сам видел, ага. Че я тебе врать буду? Так вот, там, на станции этой... Из них фарш делают, и котлеты, и пельмени за милую душу лепят. Варят и под водочку потребляют. Вкусно так, говорят, пальчики оближешь. Китайский рецепт. Иван слушал это треп полуха. После взятия маяка его команду отвели на Невский на отдых. И то дело. все таки с организацией адмиральцев становится все лучше. Нарабатывается опыт. «Еще пара месяцев боевых действий, и будет отлаженная военная машина». «Нет уж», — подумал Иван, — «нафиг, нафиг такое счастье». Он перевернулся на другой бок, не открывая глаз, потянул тонкое одеяло на голову. Голоса зудели, мешали. От давно нестеранного одеяла воняло кислым. «А вот у нас черт один был» премии в метро не найдешь», — заговорил третий голос. «Моему говорим, не ложись просто так. Что-нибудь твердое обязательно под зад подкладывай». «Не послушал?» Лег прямо на землю. Я еще помню, прежде чем глаза закрыть, перевернулся он на левый бок. А утром просыпаемся. Подъем, умывание, утренний туалет, все дела. Все встали, а он не встает. Как лежал на боку. Так и лежит. Я, говорит, братцы, что-то разоспался. Нога у меня затекла. Помогите, говорит, встать. И руку тянет. Начали мы его поднимать, а он орет, как резаный. Что за притча? Откинули одеяло. Мама родная. Он потому встать не может, что сквозь бедро у него червь тянется. Я как сейчас помню. А выходит из земли... Проходит сквозь мясо и снова в землю уходит. Давай мы его тянуть, чтобы он внутри не остался. Куда там? Извивается. Тонкий. Нам его и трогать-то впадлу. Болтуны. Иван поморщился. Голова слегка побаливала после вчерашнего примирения с цивильным Борием. Черви, значит? Иван вздохнул, перевернулся на другой бок. Мне бы ваши проблемы. Нож был странный. Иван таких еще не видел. Широким, как у топора лезвием, видели песка, аж загнутым под углом внутрь. Тяжелый. Рукоять из шершавого дерева хорошо лежит в ладони, только орнамент лишний. Иван примерился. Да таким ножом башку можно срубить. Легко. Как говоришь, называется. Оберфюрер улыбнулся. Хуже ребенка. Кукри! Это то. Шакилов ошпадался вперед. Нож Гурхов, пояснил Оберфюрер гордо, словно сам был, по меньшей мере, почетным гурхом. Была такая элитная воинская часть британской армии. Набиралась из коренных не пальцев, но из тех, что не пальцем и не палкой, отличные солдаты. А «Лучшая в английской армии!» У Шакила загорелись глаза. «Откуда взял?» «Откуда взял, там уже нет», — отрезал Уберфюрер. «Это я еще до катастрофы успел раздобыть. Настоящая непальская работа. Они там дома такими дрова рубят, а когда на войне, то головы». Подумал и добавил. «Рубили, само собой». Может, где в лондонском метро пара гурхов и выжила? Но я очень надеюсь на это. — Так они же негры, — подколол его Иван. — Не, там что-то индийское, — оберфюрер замолчал, потом хмыкнул. — А я и забыл. — А ты тошно, Рашишт, — поинтересовался Шакилов невинно. — А какие то какие-то подошвительно широкие у тебя в шляды. — Бронедверь видишь? — мотнул головы Шакилов. — А вон там, в потолке, что, по-твоему? Иван прищурился. — Черт, скоро очки надо будет искать. Совсем зрение село. — Арматурина, — сказал он, наконец. — Или труба? — Труба? — спросил он Шакила. Тот хмыкнул. — Бери выше. — Пулемет, значит. Неужели автоматический? — Скорее всего. — Спецобъект, — сказал Шакилов шепотом. — Это тебе не на ярмарку на Синой сходить. Тут серьезные люди раньше обитали. Подземники. Бывшие 15-е управление КГБ. Потом ГУСП ФСО. По слухам стреляют без разговоров. Не знаю, лично пока не сталкивался. Слава изначальному Дигеру. И что там за дверью? Шакилов пожал плечами, прислонился затылком к каменной стене. Откинулся. Не знаю, а узнать пробовал? Шакилов усмехнулся. Времени совсем нет. У меня жена, ребенок. И шило в одном месте, в тон ему закончил Иван. На себя посмотри. Вообще-то шило тут явно не только у Шакилова, иначе бы Иван здесь не оказался. Сидел бы сейчас на гостинке и глазел на девушек. Иван вздохнул. Понесло же их обоих искать приключений на пятую точку. Одно слово — дигера и другое — маньяки.